Глава 46 Когда от них совсем отстали, Старк смог прийти в себя и нормально поесть. Ему принесли какое-то мясное блюдо, вкусом отдаленно напоминавшее курятину. Да и столик остался за ними, так как Генрих упился до свинства и его под руки вынесли из-за стола и увели отсыпаться. Чесоточник, промучав что-то невнятное, тоже куда-то ушел. «Может быть, искать работу у более достойных капитанов, а может просто выпить со своими приятелями, с которыми он так давно не виделся, и погреться в лучах свалившейся на него славы». Так что Проныра и Старка стали за круглым столом одни. «Что это такое?» – поинтересовался Феникс, проглатывая очередную порцию. «Лягушки», – просто сказал Рудольф. <кхм> Подавился Феникс, но удержал свой рефлекторный позыв. «Ладно, и не такое жрали», – подумал он, отпив пива. «Да и есть можно». «Непривычно?» «Немного». «Откуда же вы тогда прибыли, что нормальная еда вам непривычна?» <кхм> «Да мало ли где лягушки не пользуются популярностью. Ты вроде бы мне хотел капитанов показать, которым можно наняться». Перевел Старк разговор в другое русло. «Ну да. Так что их показывать? Тут почти любой может взять себе дополнительную команду, да еще такую, как мы». «Так-то оно может и так, но нам нужен капитан, отвечающий нескольким требованиям», – хитро сощурился Феникс. «Это каким же?» «У этого капитана должно быть два корабля. не один, не три и более, а именно два». «Ну, таких поменьше будет. Но зачем тебе такие условия?» «Нужно, значит нужно. Ну что, сможешь найти таких?» «Ну, я не владею всей информацией. Уж очень долго меня здесь не было». «Поспрашивай!» «Хорошо. Только мне денег побольше надо». «Бери все, я тебе доверяю. Но тогда узнай все подробности, какие сможешь». «Сделаем!» Проныра до да пив-пива выкатился из-за стола и направился к бармену. Известно, что бармен – самое информированное лицо, и вскоре между ним и Рудольфом завязалась беседа, во время которой от Болдина к бармену перекочевала одна купюра за другой. С довольным видом Проныра вернулся за столик. Ну что, все выяснил? Да, здесь присутствуют семь капитанов, у которых под началом два корабля. И Рудольф указал на этих капитанов, сообщая их имена, клички, названия кораблей, судовые характеристики, численность экипажа и прочее. Старк даже удивился тому, что как можно за такое короткое время узнать столько информации. Хорошо. Ну что, кому будем наниматься? Я бы посоветовал... Не так быстро, Проныра. Рудольф удивленно вскинул брови. «В чем дело?» «Теперь нам нужно выявить тех капитанов, у которых второй корабль появился относительно недавно. В идеале было бы, чтобы второй корабль был примкнувшим, чтобы в прошлом им командовал независимый капитан, который по каким-то причинам присоединился к другому». «Хм, ну да ладно, таких капитанов два. Первый вон тот», — показал Рудольф, — «что с треуголкой на башке с идиотским пером». И откуда он только такую шляпу откопал? Капитан Пиастр. У него второе судно появилось три месяца назад. Второе, тот, что с сединой в бороде, капитан Колун. Прозванный так за умение с одного удара разбить череп. У него второй корабль ходит вот уже как полгода. «Колоритный малый», — согласился Феникс, глядя на Колуна, вокруг которого так и вились проститутки, подсаживаясь на колени. Тот их лапал за филейные части тела и под хохот вливал им в рот пиво так, что оно почти все проливалось, после чего слизывал пенистый напиток с их груди. Еще какое-то условие, догадался Рудольф. Да, про ныра. кто из них самый жадный? Послушай, Феникс, я чего-то не понимаю. Может, объяснишь, для чего тебе все эти, прямо скажем, нестандартные условия? Все очень просто, Рудольф. Ну? видишь ли. Я хочу сам стать капитаном, или даже командиром, а не провести всю жизнь мальчиком на побегушках. На пьяном лице Проныры появилась сосредоточенность, указывающая на работу мысли. К его чести надо сказать, что соображал он недолго, и засияв, радостно воскликнул. Понял, я все понял. Ну и молодец, выпьем за это. Пеникс, ты настоящий капитан. Спасибо, Проныра, для меня большая честь слышать это от тебя». Чуть не забыл. Так кто там из них самый жадный? Калун. А теперь пошли наниматься.